Достигнет и его. В акте группового самоубийства китов он прозрел реакцию мирового разума на земные события. Значит, Борг не колебался. Его судьба и долг ученого предупредить человечество о грозящей ему катастрофе, даже ценой собственной жизни. Что и свершилось? Участь, несущих новое знание, печально, ибо оно интуитивное. Киты, или добытая Филофей, Борг, его последователь Энтони Юнгер, всегда оказывается преждевременным, даже опасным, и потому ненужным. Толпа не хочет его принять, если каким-то образом оно нарушает ее привычный душевный комфорт. Она предпочитает погибнуть в неведении, нежели смотреть правде в глаза. Воистину правы древние кто боится смерти, тот боится жизни. А мир, что бы там ни было, все равно фантастически необычаен в своей изменчивости, в игре стихий, в неумолимой вечности, перед лицом которой разыгрывается великая драма всеобщего бытия. И человек, если, конечно, он осознает свое изначальное предназначение, должен быть равен стихии природы, чтобы не только выстоять но и победить. Теперь нельзя не думать об этом. Тревожной нотой сквозит через весь роман, через все творчество Айтматова призыв к разуму каждого человека, к его совести и достоинству, чтобы напомнить — ты — частица мирового разума. И потому, Тавро Кассандры, возможно, это не только беда. А и новое испытание духа, неспосланное нам свыше, в провидении дальнейшего пути рода человеческого. Разные времена, разные народы. Но все это живет, печалится, радуется в едином духовном пространстве, развернутом Чингизом Айтматовым. Всякий голос, всякая мысль перекликается. Мир рождается и переживается нове. И последнее нельзя не коснуться здесь вечной проблемы творчества отношения писателя и читателя хочет ли способен ли последний принять на себя роль конгениального соавтора нести бремя сложного замысла до вообразив до В его вкажи свои вещи айтматов столь непривычен что встречное усилие читателя ему насущно необходимо, если он не избегает чудовищных вопросов современности. Что же делать, если наступила их пора? Жалкая иллюзия — спастись от огня бегством. Другое дело — пойти навстречу разумеется, во всеоружии нового знания и с уверенностью, что победить охватывающий человечество страх небытия можно лишь преодолев его прежде в собственном сердце. Владимир Коркин. Конец книги. Читал Юрий Заборовский.